был обглодан крысами и покрыт личинками мух и муравьями. В квартире не было ни крошки еды. Он умер даже не в кровати, а за столом, среди заметок и планов очередного блистательного проекта обогащения. В газетах об этом не писали, но женщина, убиравшая квартиру, принесла графине несколько принадлежавших ему вещей в том числе закрытую коробку, доставленную от старинной и самой дорогой во Флоренции фирмы «Пинейдер», торгующей произведенными вручную канцелярскими принадлежностями. В ней были бланки писем, конверты и изящно, со вкусом, гравированные визитные карточки с надписью по-английски «Граф Уго Монти, экспортер лучших итальянских вин» номером телефона маленькой квартирки, где он скончался, и другим номером, американским, который оказался номером телефона его бывшей тещи. Графиня, разумеется, ничего не знала ни о карточках, ни о существовании этого бизнеса. Она оплатила счет торговца и погасила долг за квартиру. Однако то был еще не конец. Счета продолжали поступать несколько месяцев от портного, обувщика, виноторговца. Граф, правда, так ни разу не попробовал этих вин. Ей пришлось заплатить также за годовую аренду офиса, которым он не воспользовался. Графиня не только оплатила аренду, но прежде чем вернуть ключи, отправила служанку привести все в порядок. Нет сомнений, что привести в порядок — Подразумевала уничтожение каких-либо свидетельств его без рассудств. Комната производила унылые впечатление, довольно просторные, с видом на красные крыши и на край купола собора. Стол, стул, отключенный телефон, принадлежавший профессору кожаный письменный прибор, который служанка принесла домой. Самое невероятное в этой истории было вот что... Сотрудники множества других офисов, находившихся в том же здании, за год до смерти графа видели, как Бруно Монти регулярно приходил и уходил, сидел там в рабочие часы и занимался несуществующим бизнесом. Тогда это был антиквариат. История с вином случилась позже. На двери висела латунная табличка. В то время он еще жил у своей бывшей любовницы, и без сомнения, она была уверена, что он ежедневно отправляется на службу. Он всегда выглядел очень убедительно и благопристойно, пока она не оставила его умирать от голода. После его смерти, освобожденная от бремени принадлежности к славному роду брунамонте графиня которой никогда не пользовалась титулом, если не считать ярлыков, на дизайнерской одежде, добилась успеха в мире моды. Она была талантлива, очень много работала, и банки, годами наблюдавшие, как она, несмотря ни на что пыталась спасти имущество семьи, поверили в нее и оказали поддержку. Сейчас бренд «Контесса» широко известен в Европе, Америке и Японии. «Но теперь-то вы расскажете мне, что произошло?» Закончил вопросом свой рассказ Джорджо. «Да, конечно. Вот только поднимусь туда сказать пару слов, если вы не возражаете, и вернусь», — пообещал инспектор. Пока он шел к передним дверям бара, официант выставлял на стеклянную стойку ряд графинов с красным вином. Запах жареной свинины, который ни с чем не спутаешь, картофелей и пряных трав — Внезапно пробудил аппетит у инспектора. Он взглянул на часы, а затем, неся фуражку в руках, вышел и направился в палаццо Бруномонти.